После завоевания побережья русскими черкесы ушли, и жизнь в прибрежных горах заглохла. Среди дубов кое-где росли сгорбившиеся, совернувшиеся в лес сливовые деревья, груши, черешни, персиков и абрикосов уже не было. Их короткий век прошел. В лесу лежали закопченные шмурые камни, остатки разрушенных очагов,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 Слышались знакомые голоса, и дворовая собака с глазами красными от старческих слез поднималась к нему навстречу. Он просыпался под гул Таежного океана, над которым катила